Глава 7. Великий физик, наконец, управился, нет, не с долгами, а с первоочередными трудами, то есть доказал утвердил истинность своих астрономических открытий, в которые погрузился, создав телескоп, и еще закончил трактат о приливах и отливах. Весть о приборах Дребеля подхлестнула, и он вернулся к своему Океалина в своей трубе-малышке. В 1624 году Галилей переконструировал малышку, сделал линзы более короткофокусными, а поэтому и трубу короче. По его словам, инструмент стал высотой не более, чем обеденный стол. Кроме того, труба уже была раздвижной, можно было менять наводку. Вот теперь он и подарил прибор Академии Ленкеев. А зорьки, как рысь, конечно, приняли подарок не как забаву, а как инструмент для ученых исследований. На то они были сообществом вперед смотрящих, одним из первых в Европе вольным содружеством мужей науки. Эти академии, эти сообщества становились тогда просто необходимы. Ведь настоящему ученому непременно надо общаться с себе подобными, показывать единомышленникам, что получилось в наблюдениях, в опытах, слышать их возражения, видеть чужие доказательства, не искать сообща новые пути истинного познания. Наука, прежде умозрительная, становилась экспериментальной. Этого требовало время, Этого требовало мануфактурное производство, которое вытесняло средневековое цеховое ремесло. Для жизни нужны были не умозрительные рассуждения, не догадки, не заклинания алхимиков а технологии стекла, металла, крошения, химической перегонки и прочего. Но в тогдашних университетах все еще задавали тон богословы, с молодых ногтей приученные слепо преклоняться перед поучениями отцов церкви и непререкаемыми авторитетами античных ученых, признанных века назад все той же церквью. На одном из диспутов еще в Пады Галилей любезно предложил философу Кремонине самому посмотреть в окуляр зрительной трубы на Юпитер и увидеть медицейские звезды, то, что недоступно простому глазу, но Кремонине Невежливо ответил, и смотреть не хочу. Да зачем ему было смотреть, когда он и так все на зубок знал о сочинении Аристотеля, Птолемея и их толкователя, а чего не знал, был обучен выводить логически из того, что выучил. А ведь Кремонине был на подозрении, и не просто как вольнодумец, как атеист. И святая служба уже... Осведомлялось секретно, не проявил ли себя Галилей как единомышленник к римонине. Люди, которые смотреть не хотят, позднее тоже встречались, спустя и годы, и даже века. И что там богословы с их доносами на Галилея, в которых они обвиняли его в распространении пифагорейской ереси, Коперника? Учение о движении Земли, утверждающего, будто не она, а Солнце, центр Вселенной. Ничем не лучше были в тогдашних университетах иные естественники, которые в те времена чаще были медиками. Пройдет еще восемнадцать лет. Пленник святой службы, одрехлевший, ослепший, умрет на руках своих учеников, Торичелли, и Вивиани, и своего сына от Марины гамба которому местный инквизиток прикажет служить надзирателем при отце. И тогдашний подлинно ученый мир будет скорбеть о великом искателе, ставшем еще одной жертвой мракобесия. Но в Болонском университете еще объявится, например, профессор Метик в Монтальбане. Косноязычный, как истинный догматик, и потребует от каждого из своих учеников косноязычной под стать себе присяги, хранить и защищать то учение, которое публично проповедуется в Болонском университете и других замечательных школах, согласно тем авторам, уже одобренным столькими столетиями которые излагаются и столковываются университетскими докторами и самими профессорами, а именно, никогда не допущу, что при мне опровергали или уничтожали Аристотеля, Галена, Гиппократа и им подобных, и их принципы, и выводы. Куда лучше просто сказать и смотреть не хоти, и думать не моги. Но можно ли Таким человеком всерьез обсуждать научные дела. А ведь в Монтальбане был не первый, ни единственный и, увы, не последний. Потому-то по-настоящему просвещенные люди и стремились как-то объединиться. Давали своим содружествам звучные названия, гордились своей к ним принадлежностью. Избирали в них лучших искателей из других стран, одолевали по ужасным дорогам нелегкий и небезопасный из-за разбойников дальний путь, чтобы почтить собрание их общие именины духа. Между собраниями обсуждали свои дела и заботы в долгих письмах, и каждое научное достижение своих собратьев считали достижением своей Академии. Потому-то Галилей и преподнес Академии Линкеев свой второй, более удачный, «Океалина» на общее благо, и написал о нем чези «Мы воистину получаем теперь возможность бесконечно созерцать величие природы, постигая, с какой она работает тонкостью и с какой невыразимой тщательностью». Он подарил прибор, как помните, в 1624-м. А в 1625-м рысьеглазый Стеллути уже опубликовал описание строения органов пчелы, сделанное посредством новой зрительной трубы и первые микрографии, рисунки того, что было увидено при увеличении в 35-40 раз. Стеллути, в частности, установил, что Глаз пчелы имеет фасеточное строение. И в том же году вперед смотрящий Аган Фабер прислал князю Чезе письмо, где писал, что новорожденному прибору пора дать имя. И коль прибор для исследования крупных тел уже назван телескопом, то по аналогии имя инструмента для наблюдения за мельчайшими телами подобает, как водится в ученом обществе, Образовать также из древнегреческих слов «мельчайшее» и «вижу» — микроскоп. Так родился термин, который со временем упомянет в своей книге «Гевелий». А в вслед застелути микроскопическими исследованиями занялся сам Федерико Чези, основатель Академии. Впрочем, мы на самом деле не знаем, занялся ли он ими вслед застелути, или одновременно с ним, или прежде него. Ведь микроскоп хранился в его вилле вместе с озерцательницей и другими приборами и коллекциями, подаренными ученому братству, ибо дом Чези был домом Ленкеев. Здесь они собирались для своих философских бесед и для совместных наблюдений и опытов. Точно известно одно. Сообщение о своем открытии, сделанном благодаря микроскопу, Федерико чези опубликовал через три года после выхода работы с Тилутти. чези был увлечен ботаникой. Не в ту пору его занимал вопрос, как размножаются папоротники. У всех растений цветы и соцветия превращаются в плоды или колосья, и семена в плодах и колосях созревшие падают в почву, чтобы дать начало новым особям. Но никто никогда не придавал никакого значения ни мелким пятнышкам на причудливо рассеченных папоротниковых листьях, ни той темной пыли, которая сыплется с этих листьев. Первейшее из отличий истинного естества испытателя в том, что он чудочески задумывается над предметами которые всем остальным людям кажутся предельно понятными и потому не заслуживающими никакого внимания и чези как истинный естественный испытатель решил узнать что это за пятнышки и за пыль на листьях благо у него было теперь средство позволяющее видеть мельчайшие вещи увеличенными в сорок раз Тот второй галилеев микроскоп, о котором мы знаем только, что прибор этот был высотой не более чем обеденный стол. Чези увидел, что пятнышки — это не скопление пигмента, а особые органы, похожие на мешочки. Из них-то и высыпаются мириады точечных темных телец. А вскрыв тонкой иглой мешочки, он увидел, что такие же тельца — прикреплены к стенкам этих плодовместилищ. Даже если бы по волшебству микроскоп, которым пользовался Чези, увеличил бы не в 40, а в 240 раз, и изображение было бы идеально четким, Чези не смог бы постичь, с чем он имеет дело, ибо ничто не выталкивало его из логичного ряда привычных понятий. К тому же он нашел то, что искал, и был этим счастлив. Мешочки, в стенках которых созревали точечные тельца, чтобы, отделившись, быть разнесенными ветром, он признал за плоды вместилища. Тельца тем, чем папоротник размножается. Папоротник — растение. Растения размножаются семенами. Со временем. Наука познает различия между высшими и низшими растениями, между семенами одних и спорами других. Мешочки, открытые чези, будут названы спорангиями, тельца спорами, и будет понятно, что спора — это отдельная клетка. Но все это произойдет спустя годы и годы. Ведь еще целых семь лет должно пройти до того часа, когда на острове Уайт у тамошнего священника Гука родится сын Роберт. И 209 до того знаменательного дня, когда еще молодой физиолог Теодор Шван решит пригласить в берлинский ресторанчик тоже молодого и тоже еще безвестного ботаника Матиаса Шлейдена, чтобы обсудить за стаканом другим Рейнского и добрым обедом забрежевшую у него очень важную мысль. Был всего лишь 1628 год, и Чези был первым, кто видел отдельные живые клетки. Он их рассмотрел, зарисовал и угадал их конкретную функцию. Ну что ж, не все сразу. Ведь его работа увидела свет три половиной века назад».